нашу программу продолжает рубрика Субботний вечер в радиотеатре. Сегодня вы услышите запись спектакля Академического малого театра Волки и овцы. А пьесе Александра Николаевича Островского, которая была сделана в 1949 году. В этом знаменитом спектакле главные роли исполняли легендарные артисты Вера Пашенная и Игорь Ильинский. Комедия "Волки и овцы" по сей день исходит со сцены театра, оставаясь одной из самых популярных пьес драматурга. Исторический спектакль, который сегодня мы предлагаем вашему вниманию, продолжает быть эталоном высокого профессионального актёрского и режиссёрского мастерства. Итак, слушайте запись спектакля Академического малого театра Волки и овцы 1949 года. Постановка Прова Садовского.